Глава двадцать вторая Сир Никита стоял под высоким деревом и смотрел на начинающуюся стройку. Строители, которые возводили новый храм для Рика, суетливо складывали камень, выравнивали землю и переругивались между собой. Сир, рядом с Никитой появился человек в зеленой мантии, новый, приближенный. «Зачем вы здесь?» «Думаю», — заговорил тот, медленно моргая что нужно бы оставить что-то в память нашему богу, чтобы частичка нас была всегда рядом с ним. — Вы хотите жертву? — догадался было Зеленый, за что тут же получил оплеуху. — Он гуманоид, а не демон! — жестко рявкнул Никита. — А значит, он на стороне света. Вспомнить только, как он расправился с вековой жабой и выжил во взрыве. Сер Никита долго думал, прежде чем сделать отчаянный шаг. Он сорвал с груди медальон, который оберегал его от демонических сил, и подошел к строителям. «Братцы, а вы что сейчас делаете?» Спросил он у человека с оранжевой каской на голове. «Бетон льете?» «Стяжку», — недовольно ответил тот. «А тебе что нужно? Я не буду покупать никаких книжек и буклетов». Он оценивающе посмотрел на сектанта и сощурился. «А не сатанисты ли вы часом?» «Нет, что вы!» Тут же запротестовал сектант. «Мы — слуги нашего бога, Рика!» «Это еще что за черт?» Недовольно буркнул строитель и тут же почувствовал себя нехорошо. Словно этого самого черта оберегало нечто. Что хотели? Просто посмотреть. Лукаво улыбнулся Никита, держа амулет за спиной. В следующую секунду он сбросил его, наступил и придавил, чтобы он остался здесь навечно.